Глава 7 Замешательство в Орстет-Скайнесе. Когда, наконец, пришел ответ от Джорджа, в шотландском саду у Орстед скайнеса уже буйно цвели ирисы. Они были всевозможных оттенков, от густо-лилового до бледно-голубого, и их аромат, нежный и сильный, разносился ветром. Дожидаясь письма, мистер Пендес взял за привычку прохаживаться между клумбами, заложив руки за спину, которая все еще с трудом разгибалась. За ним следом трусил спаньель Джон, черный как жук, недовольно крутя своим резиновым носом. Оба проводили таким образом время с двенадцати до часу, Каждый день. И оба не могли бы сказать, что заставляет их бродить здесь, ибо мистер Пендайс ненавидел безделья, а спаньэль Джон терпеть не мог запаха ирисов. Видимо, оба повиновались той части своего Я, которая не подвластна рассудку. Следуя внушению той же частицы своего, я, миссис Пендейс, томившаяся без своих цветов, не выходила в сад в этот час. И вот, наконец, ответ от Джорджа пришел. Клуб стоиков. Дорогой папа, да, Белью начал дело. Я принимаю свои меры. Что же касается обещания, которого вы ждете от меня, я его дать не могу. А Белью скажите от меня, чтобы он убирался ко всем чертям. Ваш любящий сын Джордж. Мистер Пендес получил письмо за завтраком, и пока он его читал, стояла глубокая тишина. Все узнали почерк на конверте мистер пндейс прочитал его раз прочитал другой сперва в очках потом сняв очки окончив читать второй раз он свернул его и положил в жилетный карман при этом он не произнес ни слова и только раздраженно посмотрел провалившимися за эти несколько дней глазами на бледное лицо жены би и нора нагнули головы пониже И даже собаки, словно все понимая, прекратили возню. Мистер Пендельс отодвинул тарелку, встал и вышел из комнаты. Нора подняла голову. Что случилось, мама? Миссис Пендельс секунду не знала, что сказать. Потом спокойно проговорила. Ничего, дорогая, жарко сегодня с утра, не правда ли? «Надо взять нюхательной соли». И она пошла к двери. Дряхлый рой следовал за ней по пятам. Спаньель Джон, перед самым носом которого хозяин захлопнул дверь, воспользовался случаем и выбежал первый. Нора и Би отодвинули тарелки. «Я не могу есть», — сказала Би. «Ужасно, когда не знаешь, что происходит». Нора ответила просто невыносимо. «Но почему мы не родились мужчинами? Что в экстерьеры, что мы с тобой? Хоть умри, никто ничего нам не расскажет!» Миссис Пендес пошла не к себе в комнату, а в библиотеку. Ее муж сидел за столом, глядя на письмо Джорджа. В руке у него было перо, но он не писал. хорас тихо окликнула его жена. Джон пришел к тебе. Мистер Пендейс ничего не ответил, но опустил вниз левую руку. Спаньель Джон ткнулся в нее носом и принялся лизать ее. — Позволь мне прочесть письмо. Мистер Пендейс протянул письмо, не сказав ни слова. Миссис Пендейс благодарно положила руку ему на плечо. Его необычное молчание тронуло ее, он ничего не заметил, уставившись на перо, будто удивляясь, почему оно само не пишет ответа. Затем отшвырнул его в сторону, а взгляд его говорил «Ты родила на свет этого молодца, полюбуйся, что получилось!» Он все эти дни думал и точно определил слабые стороны в характере своего сына. За эту неделю он утвердился в мысли, что если бы не жена, Джордж был бы весь в него. С его уст были готовы сорваться слова упрека, но замерли неуверенность, что жена согласится с ним, сознание того, что она жалеет сына, тайная гордость, которую он испытал, читая слова «Абелью скажите от меня, чтобы он убирался ко всем чертям» — все это вместе с мыслью, никогда не покидавшей его честь семьи усадьба, заставило его промолчать. Он повернулся к столу, и взялся за перо. Миссис Пендес успела три раза прочитать письмо и невольно спрятала его у себя на груди. Оно было адресовано не ей, но Хоррес, несомненно, знал его наизусть, а в гневе мог и порвать. Письмо, которого они так ждали, не сказала ей ничего нового. Рука ее соскользнула с плеча мужа, и она больше не подняла ее. Она стояла, сплетая и расплетая пальцы, а солнечный свет, падая сквозь узкое окно, ласкал всю ее фигуру и скрился в волосах. Солнечный луч зажигал крохотные озерца в ее глазах, отчего в них яснее виднелись тревога и печаль. На изящном медальоне из стали, которые носили еще ее мать и бабка, но теперь в нем хранился локон Джорджа, а не их сыновей. На бриллиантовых перстнях и браслете из аметистов и жемчуга миссис Пендес носила украшения, потому что любила красивые вещи. Ее платье, руки, волосы, согретые солнцем, источали тонкий аромат лаванды. Кто-то скребся за дверью библиотеки, милые собачки догадались, что хозяйка не у себя. Лавандовый запах коснулся и обоняние мистера Пендейса, еще усилив его раздраженность, раздражало его и молчание жены. Однако ему не приходило в голову, что его собственное молчание, угнетающе действует на миссис Пендис. Он отложил перо. — Я не могу писать, когда ты стоишь у меня над душой, Марджори. Миссис Пендис отошла, так что солнечный свет больше не падал на нее. Джордж пишет, что он принимает меры. Что это означает, Хорас, как ты думаешь? Услыхав от жены вопрос, который занимал и его, он, наконец, не выдержал. «Я не желаю больше оставаться в неведении. Я сам поеду в Лондон и поговорю с ним». Он уехал с поездом в десять-двадцать, обещав вернуться с шести часовым. В восьмом часу того же вечера двуколка, запряженная пегой-кобылкой с белой звездой на лбу, подъехала к станции Уорстед-Скайнес, и мальчишка Грум осадил лошадь у кассы. Коляска мистера Пендейса, подъехавшая чуть позже, заняла место позади двуколки. За минуту до поезда подкатил шарабан лорда Корримена запряженный парой вороных, объехав коляску мистера Пендейса и двуколку, встал впереди. Поодаль от этих нарядных экипажей ждали поезда станционный извозчик и две фермерские повозки. В этой расстановке были свой смысл и целесообразность, как будто само проведение определяло место. Проведение только в одном ошиблость, поместив напротив кассы двуколку капитана Белью, а не шарабан лорда Корримена. Так, чтобы соседом мистера Пендейса оказался именно он. Первым из вагона вышел мистер Пендейс и, раздраженно взглянув на двуколку, проследовал к своему экипажу. Лорд Корримен появился вторым. Его массивная голова с загорелым, покрытым редкими волосами затылком, незаметно переходящим в шею, была увенчана серым цилиндром. Полы его серого сюртука были квадратные, и такими же квадратными были носки его сапог. «Здравствуйте, Пендейс!» — крикнул он дружески, — я не видел вас на перроне. Как поживает миссис Пендейс? Мистер Пендейс обернулся, чтобы ответить, и встретил взгляд маленьких горящих глаз капитана Белью, подошедшего третьим. Они не поздоровались, и Белью, вскочив в свою двуколку, резко дернул вожжи, объехал повозки фермеров и понесся с бешеной быстротой. Его грум бросился со всех ног в догонку уцепился и вспрыгнул на запятки. Шарабан лорда Корримена подвинулся на освободившееся место, и недосмотр проведения был исправлен. «Этот Белью совсем сумасшедший! Вы видаетесь с ним?» «Нет, и не имею особого желания», — ответил мистер Пендейс. «По мне, пусть он лучше уберется куда-нибудь из наших мест». Лорд Коримен улыбнулся. «Там, где есть охота, подобные субъекты не редкость. На всякую свору непременно находится один такой. Где сейчас его жена, красивая женщина? Много огня, а...» Мистеру Пендейсу показалось, что лорд Куаримен смотрит на него понимающим взглядом, и, пробормотав «может быть, он полез в коляску». Лорд Куаримен ласково глядел на своих лошадей. Он не принадлежал к тем людям, что ломают голову над вечными вопросами бытия «как», «отчего», «зачем?». Всеблагой Господь создал его лордом Курименом, создал его старшего сына лордом Контоком. Всеблагой Господь создал гадес Донских гонщих. Помилуйте, чего же еще? Воротившись домой, мистер Пендейс прошел в свою туалетную. В углу возле ванны лежал спаниль Джон в окружении целого полчища домашних туфель хозяина. Так ему легче было переносить разлуку. Его темно-коричневые глаза глядели на дверь, поблескивая серпом белка. Он подбежал к сквайру, виляя хвостом с туфлей в зубах. И взгляд его ясно говорил, «О, хозяин, где ты пропадал? Почему тебя так долго не было? Я жду тебя весь день с половины одиннадцатого». От сердца мистера Пендейса на секунду отлегло Джон. Ласково позвал он собаку и принялся переодеваться к обеду. Миссис Пендейс вошла, когда ее муж завязывал белый галстук. Она срезала в своем саду первый розовый бутон, срезала потому, что ей было жалко мужа и хотелось сделать ему приятное, но главное потому, что это позволило ей тотчас же пойти к нему в туалетную. «Вот тебе, бутоньерка, хорс ты видел его? Нет». Этого ответа она боялась больше всего. Она не верила, что их встреча чему-нибудь поможет. Весь день ее пробирала дрожь, когда она воображала себе эту встречу. Но узнав, что Хорос не видел сына, она, потому как сжалась сердце, поняла, что любой исход был бы лучше, чем неизвестность. Она долго ждала, чтобы он заговорил. И, наконец, не выдержав, воскликнула «Расскажи мне, Хоррес, что было в Лондоне?» Мистер Пендес желчно взглянул на жену. «Рассказывать нечего. Я поехал к нему в клуб. Он больше не живет на старой квартире. Прождал его весь день. Наконец оставил записку, чтобы он завтра приехал сюда. Послал за парамором. Пригласил и его в Скайнес». Я положу этому конец. Миссис Пендейс посмотрела в окно. Все та же заросшая кустами ограда, те же рощи, шпиль над церковью, кровли фермерских домиков, все, что столько лет составляло ее мир. «Джордж не приедет», — сказала она. «Джордж сделает то, что я ему велю». Миссис Пендейс покачала головой. Материнским чутьем она знала, что права. Мистер Пендейс бросил застегивать жилет. «Пусть Джордж не забывается. Он в полной зависимости от меня». И он перестал хмуриться, как будто в этих словах открылась ему вся суть создавшегося положения, весь смысл системы, управляющей жизнью его сына. Миссис Пендайс эти слова поразили ужасом. Точно она увидела хлыст, занесенный над голой спиной ее сына. Точно перед ним в холодную ночь захлопнули дверь. Но кроме ужаса было еще более мучительное и горькое чувство, как будто пригрозили хлыстом ей самой. Осмелились выказать непочтение тому в ее душе, что было... Для нее дороже жизни, что было в ее крови, что накапливалось столетиями и вошло в самую плоть ее, что никто еще никогда не оскорблял. В ту же секунду в ее голове молнии пронеслась до смешного практическая мысль «У меня есть собственные триста фунтов в год». Потом это сложное чувство пропало, как пропадают во сне внезапно возникшие кошмарные видения, оставляя после себя глухую боль в душе, причина которой исчезла из памяти. — Гонгхор, — сказала миссис Пендес, — у нас сегодня обедает Сесил Тарп. Я пригласила бартеров, но бедняжка Роза чувствует себя неважно. Теперь уже совсем скоро ожидают 15 июня. Мистер Пендейс взял у жены свой фраг и сунул руки в рукава на атласной подкладке. — Если бы я мог убедить своих фермеров обзаводиться такими большими семьями, — сказал он, — у меня бы не было нехватки рабочих рук. Но эти люди очень упрямы, все делают по-своему. Подай мне одеколон, Марджори. Миссис Пендейс побрызгала из флакончика в плетеном футляре на платок мужа. «У тебя усталые глаза, дорогой, — сказала она, — голова болит».